Глава седьмая. Тропические штормы. Близился к концу 2016 год, и на свет появлялась более уверенная и осмотрительная Мэган. Она впервые за многие годы сменила номер телефона и дала свой новый британский лишь небольшой группе людей. Это стало очередным шагом к прощанию с некоролевской жизнью Не изменилась лишь ее уверенность в том, что Гарри тот самый, единственный. Их чувства развивались в унисон. Гарри говорил друзьям, как естественно он ощущает себя рядом с Мэган, как органично продвигаются их отношения. Будто все так и должно происходить, признавался он другу в начале декабря, сидя за выпивкой. Две недели спустя Мэган забронировала горящий билет в Лондон, не в силах дождаться запланированной заранее даты свидания. Помимо всего прочего, это Рождество они впервые должны были провести вместе. Несмотря на серьезный настрой обоих влюбленных, их отношения по-прежнему были слишком недолгими, чтобы рассчитывать на приглашение в Сандрингем, на королевский прием для супружеских пар. Поэтому Гарри отправился в поместье королевы в Норфолке, а Меган решила провести праздники в Лос-Анджелесе с Дорией. Также к ним планировала присоединиться семья Бенит Элит, ее подруги, адвоката из сферы шоу-бизнеса и предпринимательницы, запустивший собственную линию сумок. Летом того же года Бенита, Меган и Миша вместе ездили в Испанию. Меган любила проводить время с подругой, ее мужем Дарреном, а особенно со своими чудесными крестницами реми и Релан. Коль скоро спонтанная поездка в Лондон выпадала на праздники, влюбленные были полны решимости использовать этот шанс. Через день после прибытия Меган в Хитроу Они отправились в рождественский магазин «Pines and Needles» в Беттерси-парк за своей первой общей елкой. Этот магазин, расположенный всего в двух милях от Кенсингтонского дворца, также любят посещать Мадонна и Элтон Джон. После 15 минут поисков они сделали свой выбор. Шестифутовую пихту Нордмана Гарри и Меган сами отнесли в машину. Вернувшись домой, они принялись за дело установили дерево и наготовили еды. За все время они покинули стены дома только однажды, заглянули для короткой тренировки в спортзал, куда обычно ходил Гарри, а потом заскочили за продуктами для ужина. После двухдневного домашнего заточения, 14 декабря, им уж очень хотелось куда-нибудь отправиться. Было принято решение провести вечер в городе, и они взяли билеты на спектакль «Загадочное ночное убийство собаки». Однако из дворца они выехали поздно и, побоявшись застрять в пробке и не успеть к началу спектакля, вышли из неприметного мини-вена, которым воспользовались, чтобы не привлекать внимания. Опустив головы и держась за руки, молодые люди торопливо зашагали к театру Гилгуд. В вест было многолюдно, и Гарри с Меган надеялись, что, идя достаточно быстро, они попадут в театр незамеченными. Обоим нравилось двигаться по оживленным лондонским улицам, осознавая, что весь мир жаждет увидеть их вместе. Это был краткий и редкий миг свободы. И пусть он продолжался всего 60 секунд, за это время они почувствовали себя одной из обычных пар, пробирающихся сквозь толпу на тротуаре. Это было пьяняще и весело. Когда они просочились в театр через дверь для постоянных посетителей, билетер, уже ожидавший здесь, чтобы провести пару в вип-ложу, вернул их в реальность. Гарри и Меган обменялись взглядами, в которых читалось, в это сложно поверить. По иронии судьбы, краткий миг, когда паре казалось, что им удалось раствориться в толпе, был заснят и предъявлен всему миру. Гарри и Меган не подозревали, что фотографы следовали за ними от ворот дворца и фиксировали каждое их движение, пока они бежали в театр, боясь опоздать. Появление их первых совместных фотографий оказалось абсолютно не тем спланированным мероприятием, на какое надеялись в кентингтонском дворце. Сами герои узнали о папарацци только следующим утром, в 10.35, когда Гарри получил сообщение от пресс-секретаря с фотографией, размещенной на первой странице САН. «Мировой эксклюзив!» — кричала подпись. «Гарри и его Мэг!» — первый снимок принца с возлюбленной. Пару это не особенно взволновало, поскольку они знали, что такая статья рано или поздно появится, хотя Меган и не была в восторге от того факта, что за ними следили, а они об этом не догадывались. «Отвратительные ощущения», — призналась она подруге. А вот что огорчило Меган до слез, так это серия ее фото «Топлес», опубликованная пошлым желтым сайтом «Радар Онлайн». Хотя сайт настаивал на том, что снимки были сделаны в 2013 году на Ямайке во время свадьбы с Тревором, Меган утверждала, что на фото не она. Ее адвокаты приняли меры, однако вялые извинения, принесенные веб-сайтом, едва ли смогли облегчить ее боль. В сочетании с непрерывной осадой дома Дории в Лос-Анджелесе, заставившей мать и дочь изменить свои планы на Рождество и провести большую часть праздников в уединении в Торонто, Эта последняя атака медиа потрясла ее до глубины души. Чтобы поднять возлюбленное настроение, Гарри запланировал новогоднюю поездку, в течение которой они могли побыть подальше от всего этого. Принц позвонил своему приятелю Инге Солхейму, норвежскому путешественнику, с которым они познакомились в 2011 году во время благотворительного марша организации «Walking with the Wounded». Когда Гарри встречался с Крисидой, Инге оказал другу огромную услугу, организовав для молодых людей в 2014 году тайную поездку в Казахстан, где они могли без помех покататься на лыжах. «Я всегда с удовольствием помогаю таким друзьям, как Гарри», говорил Инге, устроивший для Гарри и Меган недельный отдых в небольшом домике в Тромсе, на самом севере Норвегии, за Полярным кругом. У фотографов не было никаких шансов потревожить их в таком месте. Парочка провела там семь дней, катаясь на собаках, наблюдая за китами, угощаясь местными деликатесами и любуясь северным сиянием. Из-за полярного круга влюбленные вернулись в Лондон, где Мэган наконец-то познакомилась с Кейт, герцогиней кембриджской. Встреча, состоявшаяся 10 января в доме Кембриджей, была краткой, Но Гари надеялся, что девушки в дальнейшем поладят. Гари был частым гостем в доме брата, однако Кейт, казалось, не слишком интересовала, кто же та женщина, которая сделала ее деверя таким счастливым. Тем не менее, ее видимое безразличие не обязательно относилось лично к Меган. По словам близкого друга, герцогиня крайне сдержанный человек. После замужества она стала очень осмотрительна в вопросе допуска новых людей в свой круг общения. Ее сегодняшние подруги, включая леди Лору Митт и Эмилию Жарден Паттерсон, которые состоят в браке с друзьями Уильяма, это в основном люди, присутствовавшие на ее свадьбе. Как и ее муж, Кейт вращается в весьма узком кругу. Меган принесла герцогине подарок, поздравив ее с недавним днем рождения. Записная книжка от Смитсон в мягкой кожаной обложке помогла растопить лед, как и воркование Меган с 20-месячной Шарлоттой. В конце встречи Кейт сказала Меган, что та может обращаться к ней, если что-то понадобится. Она сама когда-то была девушкой принца и знала, как это тяжело, когда твоя личная жизнь внезапно становится всеобщим достоянием. 17 января Меган отправилась в Нью-Дели с пятидневным визитом от Международной благотворительной организации «Волт-Вижн». Будучи одним из ее всемирных амбассадоров, она прибыла в индийскую столицу, чтобы привлечь внимание к многочисленным проблемам, включая препятствия, с которыми сталкиваются местные малоимущие женщины и дети в сфере здравоохранения и образования. После успешной поездки, которая планировалась и готовилась много месяцев, Меган вернулась к Гарри в Лондон. Хотя пара не заявляла открыто о совместном проживании, Меган провела почти всю зиму 2017 года в апартаментах Гарри в Кенсингтонском дворце. К внутреннему убранству дома она уже приложила руку и теперь составляла гардероб. Здесь были как вещи, приобретенные в Лондоне, от любимых Джей Крю и Стелла Маккартни, так и одежда, привезенная сюда во время предыдущих визитов. Мэган уже начала воспринимать Лондон как свой дом. Вечера они с Гарри часто проводили в своей скромной гостиной, сидя перед телевизором. Их любимыми сериалами на тот момент были «Игра престолов» и «Во все тяжкие». Вкусы влюбленных относительно кино совпадали. Оба были фанатами Диснея и обожали «Моану» и «Короля льва». Наступил сезон вручения киноакадемии в США, и в распоряжении Меган оказались картины, претендующие на награды. Записи рассылались участникам голосования и членам САГ-автора. Примечание. САГ-автора... Американская профсоюзная организация, представляющая более 160 тысяч актеров, журналистов и работников радио. Мэган относилась к последней категории, и поэтому они с Гарри могли с комфортом смотреть лучшие фильмы года, не выходя из дома. Иногда, решив развеяться, они отправлялись куда-нибудь, например, в кинотеатр «Электрик Синема» в Ноддинг-Хилл на драму «Скрытые фигуры» или в ресторанчик «Неподалеку». У них были свои проверенные места, включая Soho House, где состоялось их первое свидание, и Sands End, гастропап в деревенском стиле в Фулхоме, владельцем которого был Марк Дайер. Бывший офицер Уэльского гвардейского полка, сопровождавший Гари на протяжении академического года, всегда был готов поделиться советом и оказать поддержку. Гарри и Меган чувствовали себя спокойно в таких местах. Чего нельзя сказать о том случае, когда они отправились на Ямайку, где праздновал свадьбу друг Гарри, Том Инскип, участник той злополучной поездки в Лас-Вегас в 2012 году. Отель Montego Base Round hill был слишком открытым, что внушало угрозу их комфортному пребыванию. Однако пару заверили, что 110 акров гостиничного комплекса будут закрыты для публики на все три дня свадебных торжеств. Гари забронировал уединенную виллу, притаившуюся среди пышной зелени, и они сели на рейс, летевший на Карибы. В первый день великолепная солнечная погода и лазурное море настроили гостей на праздничный лад. Веселье продолжалось до позднего вечера, а старые друзья оставались еще дольше, попивая коктейли и обмениваясь воспоминаниями. Но всего через 24 часа для Гари и Меган праздник оказался испорчен. Офицеры охраны, сопровождавшие пару на Ямайке, засекли на месте событий фотографа из Лос-Анджелесского агентства, занимающегося охотой на звезд. Папарацци немедленно выставили вон, но он уже успел заснять жаркие объятия пары на балконе, а также Меган в купальнике, резвившуюся в воде вместе с принцем. Если Меган была напугана вторжением, то Гарри не на шутку разъявился. В телефонном разговоре с дворцом прошедшим на повышенных тонах, он выразился недвусмысленно. «Эти фото не должны увидеть свет. Сделайте все, что для этого нужно», — приказал принц. Секретарь по коммуникациям заверил Гарри, что ситуация будет взята под контроль. Последовали звонки в агентство, в которых применялась формулировка «вопиющее нарушение приватности». В результате было получено обещание о том, что фото с балкона никогда не будут выставлены на продажу, и не всплывут нигде, даже в самых темных уголках интернета. И они действительно так и не увидели свет. Однако агентство все же планировало продать снимки пары в воде, включая многочисленные крупные планы тела Меган. Гари злился и кричал в спальне их вилы, а Меган была встревожена. Она прекрасно понимала чувство своего возлюбленного относительно вторжения медиа в их частную жизнь. Принца охватывало глубокое отвращение, чувство, возникшее у него после смерти матери и никогда не покидавшее его, а напротив, вырывавшееся на волю всякий раз, когда репортеры заходили слишком далеко. Но она еще никогда не видела его таким. В предыдущих инцидентах с папарацци ей всегда удавалось подобрать нужные слова, чтобы умерить его гнев. Зачастую в подобных ситуациях успокоить его могла лишь она одна, однако на Ямайке... Он не мог прийти в себя несколько дней. Принц пребывал в столь подавленном состоянии, что даже приятели заметили его мрачное настроение. Хотя Меган впервые видела Гарри таким, это ее не отпугнуло. Ей просто было очень грустно видеть его настолько расстроенным. К сожалению, это был далеко не последний раз, когда пресса нарушила их планы. Излишне пристальное внимание журналистов стало причиной того, что в апреле Мэган закрыла свой блог The Tick. Как она сообщила своим подписчикам, ее некогда горячо любимый проект себя исчерпал. Дело было не в критических замечаниях, а в том, что блог использовался для подпитки лживых спекуляций о ее личной жизни и об отношениях с принцем. Если их с Гарри не видели вместе три дня, кто-нибудь вытаскивал ее рецепт асаи-боула и писал, что Меган приготовила его для своего нового мужчины. Или взять, к примеру, ее пост о зеленом соке. Заставляет ли она Гарри следовать такой диете? Нет, ведь эту статью Меган написала три года назад. Все это выглядело очень глупо и не вписывалось в жизнь спутницы принца. Сначала Меган опубликовала несколько любимых цитат с сайта. «Быть собой — это лучшее, что может сделать человек. Будьте уверены, вы не найдете счастливую жизнь, вы создадите ее. Путешествуйте чаще. Заблудившись, вы сможете найти себя». Затем она обратилась к читателям. «После почти трех лет нашего совместного приключения пришло время сказать «до свидания» блогу затик То, что начиналось как увлечение — переросло потрясающий союз вдохновения, поддержки, веселья и легкомыслия. Вы сделали мои дни ярче и наполнили их радостью. Продолжайте улавливать моменты открытий. Продолжайте смеяться и рисковать. Продолжайте быть той самой переменой, которую хотели бы видеть в мире. Помимо всего прочего, никогда не забывайте, как много вы значите. Повторяю снова и снова, мои дорогие друзья, вы самодостаточны еще больше внимания привлекло первое выступление меэгган в официальной светской роли в начале мая она появилась в королевской ложе пола клуба ковар в парк чтобы поддержать гарри принимавшего участие в благотворительном матче толпа фотографов снова заставила пару прятаться от камер за машинами на vip- парковке поставив их в очень нелепое и неприятное положение остервенение с которым пресса преследовала гарри и меэгган стало причиной того, что они превратились в не самых желанных гостей на церемонии бракосочетания Пиппы мидлтон назначенной на 20 мая 2017 года. Невеста и ее мать кэрл в частных беседах высказывали опасения, что присутствие американской актрисы в качестве спутницы Гарри грозит затмить основное событие. Майган очень тщательно подбирала наряд, положившись в составление ансамбля на мнение Джессики. Ей хотелось появиться в церкви рядом с Гарри в чем-то стильном, но не слишком вызывающем. Ее решимость не совершить на свадьбе Пиппы какой-нибудь оплошности стало очередным свидетельством ее огромного желания соответствовать будущему статусу члена королевской семьи. Несмотря на все предпринятые усилия, возможное присутствие Мэган на церемонии все же породило проблему, которая никак не была связана с ее одеждой. В день венчания Сан вынесла на обложку заголовок Меган против Пиппы на свадьбе задниц», сопроводив его пикантными фотографиями. На одну из них избранница принца Гарри в обтягивающих брюках выходит из студии йоги в центре Лондона. Вторая представляла собой злополучный снимок Пиппы, сделанный со спины на свадьбе Кейт в 2011 году. Гарри и Меган сошлись во мнении, что после столь идиотской публикации ей не стоит появляться в церкви, всего в 50 метрах от специально оборудованной площадки для прессы. Если до этого они только опасались, что, несмотря на все предосторожности, их прибытие произведет переполох среди журналистов, то теперь в этом не оставалось никаких сомнений. Наряд Меган для церкви и шляпа от Филиппа Трейси были отложены до лучших времен. Изначально предполагалось, что Гарри в одиночестве поедет в церковь Сент-Марк в Энглфилде, Беркшир, а потом вернется в Лондон и заберет Меган. После этого они вместе отправятся на прием в поместье Миддлтонов Баклберри, до которого было порядка 150 миль. Однако в конце концов пара придумала хитрый обходной маневр. Утром в день бракосочетания Гарри и Меган за час добрались до Беркшира. Принц завез девушку на квартиру, снятую заранее их близким другом и одним из гостей, и появился в церкви. Пока остальные гости были на церемонии, Меган переоделась в неброское длинное черное платье и сделала себе макияж. Парикмахер был вызван в Кенсингтон еще рано утром. После службы, которая началась в 11.30, Гарри вернулся в съемную квартиру, чтобы пообедать вместе с Меган. Затем их черный Ауди прибыл на место торжества. Причем это произошло именно в тот момент, когда взлет истребителя «Супермарин Спидфайр» ознаменовал начало авиашоу, подготовленного специально для гостей. Влюбленные с удовольствием провели бы вечер, сидя рядышком в стеклянном павильоне, возведенном по случаю праздника на территории 18-акрового поместья мидлтонов Однако, согласно желанию Пиппы, все пары были рассажены по определенным местам. Гарри, оказавшись рядом со своим приятелем, ведущим теленовостей Томом Брэдли, громко аплодировал Пиппи и Джеймсу, когда те вошли в зал. А на другом конце павильона Меган, попивая шампанское «Дом Рюйнар» 2002 года и наслаждаясь радужной форелью и ягненком, болтала с новыми знакомыми, среди которых была жена Роджера Федерера Мирка. Когда по окончании обеда за пульт встал диджей Сэм Тотолли, Гарри и Меган воссоединились на танцполе. Прежний Гарри в такой ситуации просто набрался бы с друзьями, но в этот раз они с Меган большую часть времени проболтали о вечере, проведенном пороснь. Для них праздничная ночь закончилась в 2 часа, и офицер охраны отвез их обратно в Кенсингтон.